которая, по ее словам, пылает такой огненной страстью, точно писал его восемнадцатилетний юноша. В течение ста с лишним лет это упомянутое Элеонорой интимное письмо хранилось в семье Маркса и у его потомков, и не было доступно ни любопытному взгляду читателя, ни научному исследованию. Но вот в 1958 году в Милане, а затем в 1962 году впервые на русском языке оно было, наконец, опубликовано и стало вполне доступно. Вот фрагменты этого потрясающего письма. «Моя любимая, снова пишу тебе, потому что нахожусь в одиночестве». и потому что мне тяжело мысленно постоянно беседовать с тобой, в то время как ты ничего не знаешь об этом, не слышишь и не можешь мне ответить. Как неплох твой портрет, он прекрасно служит мне, и теперь я понимаю, почему даже мрачные Мадонны, самые уродливые изображение Богоматери, могли находить себе ревностных почитателей и даже более многочисленных почитателей, чем хорошее изображение. Во всяком случае, ни одно из этих мрачных изображений мадон так много не целовали, ни на одно не смотрели с таким благоговейным умилением, ни одному так не поклонялись, как этой твоей фотографии – которая, хотя и не мрачная, но хмурая, и вовсе не отображает твоего милого, очаровательного, словно созданного для поцелуев лица. Но я совершенствую то, что плохо запечатлели солнечные лучи, и нахожу, что глаза мои, как не испорчены они светом ночной лампы и табачным дымом, Все же способна рисовать образы не только во сне, но и наяву. Ты вся передо мной, как живая. Я ношу тебя на руках, покрываю тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед тобой на колени и вздыхаю. Я вас люблю, мадам. И действительно, я люблю тебя сильнее, чем любил. «Когда-то венецианский мавр». Лживый и пустой мир составляет себе ложное и поверхностное представление о людях. Кто из моих многочисленных клеветников и злоязычных врагов попрекнул меня когда-нибудь тем, что я гожусь на роль первого любовника в каком-нибудь второразрядном театре? А ведь это так?» Найдись у этих негодяев хоть капли юмора, они намалевали бы отношение производства и обмена на одной стороне и меня у твоих ног на другой. «Взгляните-ка на эту и на ту картину», — гласила бы их подпись. «Но негодяи эти глупы и останутся глупцами во веки веков». Временная разлука полезна, ибо постоянное общение порождает видимость однообразия, при котором стираются различия между вещами. Даже башни кажутся вблизи не такими уж высокими, между тем, как мелочи повседневной жизни, когда с ними близко сталкиваешься, непомерно вырастают. Так и со страстями. Обыденные привычки, которые в результате близости целиком захватывают человека и принимают форму страсти, перестают существовать, лишь только исчезает из поля зрения их непосредственный объект. Глубокие страсти, которые в результате близости своего объекта принимают форму обыденных привычек, вырастают, и вновь обретают присущую им силу под волшебным воздействием разлуки. Так и моя любовь. Стоит только пространству разделить нас, и я тут же убеждаюсь, что время послужило моей любви лишь для того,